Глава вторая. Прежде чем вплыть в залив, они бросили якорь в четверти мили от берега и съели ранний обед. Медленно, не спеша. Инау стояла на остановке, чтобы, как заявила, никого не поймать врасплох. Некоторое время назад среди Кахаон появилась мода на быстрые рейды вдоль побережья, а недоступность его лишь увеличивала у молодых воинов жажду пережить такого рода приключения. В конце концов, даже на самый отвесный клиф можно взобраться при помощи крюков и веревок. С такого-то времени любой приближенный клан наблюдал за океаном, и лучше было не подлавливать местных внезапным визитом. Альцин признал ее правоту. Правда, на мачте разбивался знак ордена, две стилизованные ладони, охватывающие невидимый шар. Но символ Великой Матери не гарантировал здесь полной безопасности, а стрела всегда быстрее слова.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 пока они не убедятся, что повстречали членов дружественного, а не враждебного клана. А потому Альсину пришлось брать на себя труд произвести хорошее впечатление. Комитет по встрече состоял из трех мужчин. Высокого для сейхийца старого воина в кожаном нагруднике, усиленном пластинками бронзы, и двух юношей в суконных рубахах, штанах и широких выжатых сложными узорами поясах. У всех были копья, топорики и широкие ножи,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 Только это вор сумел понять, а потом девушка перешла на какой-то местный диалект, выбрасывая из себя слова со скоростью дождевых капель, молотящих в крышу во время ливня. Как видно, приветствие прошло успешно, мужчина обернулся к лодке, ни в глазах его не было ни издевки, ни вызова. «Примите приглашение в мой дом и будьте мне братьями днем и ночью, в здоровье и в хорости. Это честь для меня и моего рода». Невозможно было произнести тираду формальней, но, с другой стороны, это означало конец глупого разговора и, что обещало истинное мучение, восхождение на клифф. Они привязали лодку и двинулись по узкой тропе, подгоняемой двумя юношами, которые после короткого не старшего мужчины побежали вперед. Ина ушла сразу за дядей и щебетала, каким-то чудом не утрачивая дыхания. Альцин шагал следом, при каждом движении ощущая боль,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 сумел странствовать под территорией сиехийцев. Здешние земли, в противоположность лесистому, влажному и мрачному северу острова, были плоскими, каменистыми, поросшими небольшими группами хвощей. Богатство этой части Аманерии скрывалось под землей в шахтах аметистов и агатов и месторождения холовой и серебряной руды, поскольку плодами самой земли, неприязненно суровой, местные племена едва ли сумели бы себя прокормить. Окрестности не отличались ничем особенным.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 «Что?» Вор вздохнул и откинулся назад, глядя в небо. «Слушай, ты, ублюдок, выпердыш завшивленные козы, трахнутые стаи пьяных бандитов, страдающих болезнями детородных членов, подумалось ему спокойно, без особой горячности. Это наверняка твои мысли, поскольку мне-то дажеопа человечества, его война и мир. Не интересует меня, что там у тебя крусится в полубожественном, но совершенно трехнутом разуме. Но у меня нет сил, чтобы ссориться с тобой сейчас».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 Когда ее брат доплыл до берега, говоря, что морская тварь пожрала лодку, ее отец десять дней искал следы по всему побережью и ничего не нашел. «Значит, ее брат у... как там его?» «Угей. Он жив. Это славная новость». «Хорошо. Мы могли потерять двух детей, но не потеряли ни одного. Ум благосклонен к нашему роду».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 «Почему же?» Было многовато жалоб на разбой. Миг дядя Инао смотрел на него удивленно. Потом глянул на домах и вдруг понял. Смеялся сто следующих шагов, а пастухи и их скот провожали путников удивленными взглядами.